Глава 14. Несостоявшаяся дуэль сделала доброе дело. Университетские преподаватели наконец-то проверили информацию о Факадане, и его мнимое корыстолюбие признали чей-то умелой клеветой. После этого началось паломничество с извинениями. Вместо того, чтобы просто изменить отношение к попаданцу, едва ли не каждый преподаватель и многие студенты с каким-то мазохистским наслаждением извинялись, извинялись, извинялись. Самые здравомыслящие, коротко, по-военному. Был неправ, приношу свои извинения. Хватало и тех, кто извинялся в лучших традициях российской интеллигенции. Путанно, многословно и не к месту. Так, что неловко становилось не только самому извиняющемуся, но и Алексу, а иногда и невольным свидетелем. Завершилась эпопея только к концу весны, когда начались студенческие вакации. К этому времени попаданец обзавелся приятелями в университетской среде ничего особенного, просто люди, с которыми можно время от времени пообщаться, сидя в гаштете. Факадан стал рукопожатен, то есть популярность главного героя не выходит за пределы определенного круга лиц. Среди некоторых интеллектуалов Мюнхена и один из них, владелец газеты средней популярности, решил взять интервью у попаданца. Прежде всего хочу сказать, что это сугубо моя точка зрения на идею объединения Германии под эгидой Пруссии. Сторонники ее много говорят о народном благе оперируя лозунгами «Единая Германия – сильная Германия». Логика проста и понятна. Экономическая и военная мощь такого государства возрастает кратно. Соответственно, возрастается значимость государства на международной арене, возможность отстаивать свои интересы. Объединенная Германия может претендовать на гегемонию в пределах Европы. Гегемония – первенство, превосходство. И вот тут-то и кроются проблемы. Может претендовать – значит будет претендовать. Миролюбивое заверение прусского короля в данном контексте не стоит бумаги, на которой отпечатаны его слова. Недавняя агрессия прусского королевства памятна всем. Так с чего бы это новое, более сильное государство станет миролюбивым? Сторонники объединения говорят, что как только справедливые требования Пруссии будут удовлетворены, милитаризованное до предела государство немедленно превратится из хищника в невинного агнца. Позвольте с этим не согласиться. Прежде всего встает вопрос. До каких пределов будут распространяться справедливые требования Пруссии? Взглянув на исторические примеры империй в виде Англии, Франции, Испании и России, мы получаем очевидный ответ – до бесконечности. Сегодня справедливые требования означают одно, завтра другое, аппетиты растут. Как можно обозначить четкую границу, за которой требования справедливые превращаются в неправедные? У каждого государства есть территориальные претензии к соседям и они никогда не закончатся. Речушка, в кое водится замечательная форель, а при ней лужок, где можно выпасать скот. К ним, естественным образом, присоединяется лесок, а потом и укрепление, дабы защитить имущество от алчных соседей. К укреплению нужно проложить дорогу, которая, как назло, частично будет проходить через владение алчных соседей. Ну как не присоединить владение этих злодеев к своим? Это все ради защиты священных интересов, Желание Пруссии объединить родственные народы еще можно понять, хотя не совсем ясно, почему именно под эгидой Пруссии, почему не Бавария, тироля Гессена, и как быть с хищническим захватом чужих земель ради экономических и военных интересов. Пруссия продемонстрировала всему миру, что ей нужно всего побольше. Разумеется, это свойственно большинству государств, так претензии прусского королевства ничем особо не уделяются на фоне претензий на государство. На первый взгляд. Если же приглядеться, можно увидеть ощутимую разницу. Так, империи не первые десятилетия ведут войны, которые можно назвать колониальными, за пределами цивилизованных земель. Ситуация в Европе более или менее устоялась, и нарушение этого хрупкого равновесия приведет к очередной кровавой войне уровня Наполеоновской. Франция, Англия, Россия – вот три слона, на которых держится мир в Европе. С некоторой натяжкой к империям можно отнести Испанию и Австрию. Появление нового, сильного игрока на этой территории не выгодно никому. Единственное, Англия способна взрастить хищника, чтобы потом натравить его на очередного врага. Стравить так, чтобы от старого врага и от нового хищника остались только кровавые ошметки, собирать которые придут английские мародеры, как это бывало не раз. Объединение Германии – это война. Возможно, первый ее этап Пруссия выиграет. Прусского солдата ныне можно брать за эталон, но велика ли вероятность победы? Помимо солдат нужны еще и ресурсы – провиант, амуниция, порох, оружие, золото. На короткую победоносную войну запасов хватит с лихвой. Если же война затянется, то немцам придется затянуть пояса. Очень туго, вплоть до нехватки самых элементарных вещей – сперва в тылу, а затем и на фронте. Империя обладает куда более завидным запасом прочности благодаря колониям. Они способны вести затяжную войну годами, не слишком обременяя национальную экономику. Допустим, Пруссия каким-то чудом выиграла войну. Все генералы и солдаты проявляли чудеса храбрости и здравого смысла, а военные противной стороны, напротив, показали себя на редкость некомпетентными. Плохо в это верится, но попытаемся на минутку поверить в чудо. Противостояние на этом не закончится. Империя не захотят терять ускользающий статус. Пруссия же, приобретая новых подданных, не приобретает колоний, из которых можно выкачивать деньги в пользу метрополии. Соответственно, взрывного роста экономики сложно ожидать, ведь выкачать быстрые деньги можно только из колоний, ибо там живут не граждане, а подданные. Объединенной германии грозит новая война, а затем еще и еще. Война, которая тяжким грузом ляжет на плечи граждан Объединенной Германии. Кормить прусского солдата будут сами немцы. Не туземцы из колоний, как в Англии а те самые граждане, ради благополучия которых якобы и ведутся захватнические войны. Эпоха войн, чередующихся краткими периодами мира, воцарится на десятилетия. Выстоять в таких условиях немцы просто не смогут, даже чудом. Сперва надорвется экономика, не успевать за амбициями прусских полководцев. Армия, флот, новые крепости на захваченных землях. Люди, понимающие, без труда подсчитают, что такие расходы можно назвать поистине бесконечными. Затем надорвется боевой дух немцев. Невозможно кормить людей одними обещаниями, год от года. Перспектива королевства Бавария, как отдельного государства между тем, выглядит очень интересно: достаточно сильное, чтобы с ними считались, но недостаточно крупное, чтобы его боялись. Сохраняя нейтралитет и время от времени заключая союзы с империями, Бавария может добиться куда больших преференций, чем от объединения, даже если учитывать самые оптимистические перспективы оно Через десятки лет. Сейчас Бавария может похвастаться хорошими отношениями с Францией и Россией. Причем не только на дипломатическом уровне, но и на вполне понятном каждому немцу, экономическом. Торговые договора, мягкие таможенные барьеры, не буду перечислять то, что гражданам и без того известно. Пруссия же ныне зализывает раны, как промахнувшийся на охоте волк. Олень убежал с царапиной на ноге и вскоре забудет о досадном инциденте. Этот благородный зверь может дать отпор хищнику, но сам не агрессивен. Он не нуждается в плоти ради поддержания существования, и потому даже ослабленный может забиться в безопасное место и переждать, пока зарастут раны. Волк же, будучи раненым, может только голодать. Это хищник, питающийся парным мясом. Получив серьезные ранения, вряд ли оправится от ран, скорее погибнет от голода. Пруссия – государство до предела милитаризованное, Там не стоит вопрос, пушки или масло. Кайзер и его приближенные уверены в том, что государству нужны пушки. Станет сильнее государство, будет больше пушек, только и всего. Сама структура Пруссии – волчья, хищническая. Два века ее курфюрсты делали из страны идеально отлаженную военную машину. В Священной Римской империи германской нации так называли князей-выборщиков, имеющих право выбирать императора. Сторонники объединения Германии считают этот милитаризм непременным атрибутом сильного и успешного государства, но так ли это? Даже Испания, до предела милитаризованной во времена реконкисты, находила больше времени на искусство и науку, страна, которая находилась в изначально враждебном окружении, воюя веками. Реконкиста отвоевание захваченных маврами земель на Пиренейском полуострове христианами, в основном испанцами и португальцами. К слову, Крестовые походы также можно назвать реконкистой, только более масштабной. Рыцари пытались отвоевать у мусульман земли, которые ранее были христианскими. Испания надрвалась. Бесконечные войны сгубили самых храбрых, самых умных, самых предприимчивых. Итог печален, некогда великая страна отчаянно пытается не развалиться на части. Милитаризм Пруссии, расположенный не просто среди единоверцев, но и родственных народов, вызывает опасения. Откуда? Это старательно взращиваемая воинственность и стремление поставить всех под ружье. Право слово, какое-то государство-психопат получается. Отсюда и опасливые отношения соседей, кому понравится живущий через забор агрессивный вояка, страдающий припадками ярости. Ничего удивительного нет, что соседи вооружаются и объединяются в виде размахивающего оружием буйного психа. А тот все больше ярится, не понимая, что сам же провоцирует такое отношение. Зараза! ругнулся в Факадан, прочитав газету. «Вот что значит доверить знакомому!» Статью слегка поправили, выделив акценты на Пруссии. В оригинале он сравнивал Пруссию с излишне воинственным рыцарем, но никак не психопатом. Встретились и другие правки, а после такой статьи как бы не стать личным врагом кайзера. Кайзер – германский титул монарха, соответствующий императорскому, искаженный цезарь, кесарь. За пределами Германии За прусскими монархами этот титул признали только после 1871 года, в реальной истории, когда произошло объединение Германии. Но в домашнем употреблении прусских королей начали называть так значительно раньше. Мать! Алекс посидел немного, закрыв глаза и обдумывая статью, внешне расслабленный. Он долго тренировался, чтобы выглядеть так в самые неприятные моменты. На деле же мысли бешено скакали. Жалоба? Бессмысленно. Буду выглядеть склочником. При желании могут повернуть все таким образом. Игнорировать? Опасно. После государства психопата стать личным врагом Кайзера проще простого. Да мне и Кайзера много будет. Достаточно вызвану дуэль, оформленную по всем правилам. Да от хорошего фехтовальщика. Или горячего студента из братства натравят. После истории с Кацебу, желающих пострадать за Германию, много найдется. В 1817 году студент-националист Карл Людвиг Зант убил пророссийский настроенного писателя Августа фон Кацебу. Реакция студентов и общества в целом на этот поступок была крайне одобрительной. Занда казнили, согласно закону, но он стал национальным героем. Остается только одно – дуэль. Ну или просто по хлестать. Да, тогда же лучше будет. Последствия? Казнить не казнят, а даже если заключение на пару лет, больше не дадут. Да и сидеть буду в комфортабельных условиях, не страшно. Собравшись за несколько минут, Алекс поколебался и взял стек. Руки еще пачкать о скотину этакую. Подъехав на извозчике к зданию редакции, интересном образце барокко, вошел с самым благодушным видом, мягко ступая по мраморному полу. Барокко архитектурный стиль. «Франц на месте!» — осведомился у бородатого привратника с медалями на униформе. «Господин ректор сейчас спускаться будет, по делам отъедет», — почтительно ответил пожилой ветеран. Постукивая по руке свернутой в трубку газеты со злополучной статьей, попаданец неторопливо прохаживался по холлу, держа на лице приклеенную улыбку. Сотрудники редакции и редкие посетители пробегали мимо, почти не оглядываясь. Редактор, крупный мужчина за тридцать, увидев Алекса, замер с нервной улыбкой. Тот поспешил ему навстречу, и Франц нерешительно сделал шаг назад, поднявшись по лестнице. Больше не успел. «Скотина!» Факадан, все с тем же любезным выражением лица, ударил редактора по лицу, свернутой в трубку газеты. Тот дернулся, прикрываясь руками, но боксер без труда обошел защиту, ударив левой в подбородок. Слегка. Так, чтобы противник потерял ориентацию в пространстве, не более. «Ты что мне обещал?» Продолжил Алекс, вытащив стек и нанося им не столько сильные, сколько обидные удары по лицу. «Напечатать так, как написано, не изменяя ни слова!» Лжец. Лжец и подонок!» Дезориентированный Франц осел на ступени лестницы, прикрывая голову руками. «Скот!» Алекс напоследок демонстративно толкнул его подошву ботинка, опрокидывая на спину. Затем, вытащив заранее вырезанную статью и оригинал, вколотил их гвоздями в деревянные панели, голыми руками. Фокус нехитрый на самом деле, еще в школе научился. Но кто не знает, окружающие впечатлились. Развернувшись, Факадан резко вышел. Краем глаза наблюдая, как толпящиеся в холле редакции люди поспешили, кто на помощь начальнику, ну а кто читать оригинал и газетную статью. Благо, отличие Алекс подчеркнул красным карандашом. Во дворец попаданец возвращаться не стал, демонстративно усевшись в кафе неподалеку от редакции. Ожидания оправдались. Через 20 минут прибыл секундант, один из репортеров. Алекс поморщился демонстративно. Такой выбор секунданта на грани приличий. Подчиненный? фу в армии такое еще допустимо ибо над всеми стоит верховный главнокомандующий в лице монарха но в собственном бизнесе франц начал секундант объявляя по всем правилам вызов держа бесстрастное лицо попадание спокойно выслушал попивая кофе с чудесными бисквитами стреляться вслух удивился алекс несколько демонстративно для любопытствующих посетителей кафе эке он затейник скотину ножом закалывают или молотом промеж ушей, но пуля, право слово, не могу себе представить дуэль со скотом. «Вы готовы принести извинения?» начал секундант дежурную фразу, растерявшись от такого ответа. «Разумеется, нет, сударь. Просто я не считаю его человеком, а со скотиной на дуэлях не дерутся. Просто буду бить при каждой встрече, стеком, как и положено. Не осквернять же руки. Еще ногами могу». Секундант явственно потерялся. И без того не слишком понимающий в дуэлях, иначе отказался бы категорически от такой сомнительной чести. Польский еврей из местечка откровенно поплыл, оказавшись в непростой ситуации. Местечко – разновидность поселения в Польше, Белоруссии и Украине, обычно со значительной, преобладающей, долей еврейского населения. «Могу на ножах с ним драться», – милостиво согласился попаданец. «Буду считать это орудие рогами». Секундант кивнул заторможенно и вышел деревянными шагами. В кафе послышались смешки и перешептывания. Каким-то неведомым образом посетители уже в курсе произошедшего. Дуэль не стали оттягивать, и уже через 20 минут все тот же заторможенный секундант пригласил Факадана в английский парк. Дуэльный кодекс это не нарушало, но парк в центре города, так что власти будут вынуждены отреагировать на дуэль строже. Хотя Алекс видел по меньшей мере двух жандармов неподалеку, и оба старательно делали вид, что ничего не замечают. Посмотрим. Посетители кафе почти в полном составе, оставив только женщин, решили случайно прогуляться по парку, в том же направлении, что и дуэлянты. Небольшая лужайка, окруженная кустами, любезно подсказана пожилым полковникам, не скрывавшим своего энтузиазма. Ну да, дуэли вообще редкость, а такая экзотичная и подавно. Будет о чем рассказать. Франц уже на месте, глядя на Алекса и свидетелей злым, затравленным взглядом. «Ну, чисто бешеный кабан!» Непосредственно поделился тот самый пожилой полковник, бесцеремонно оглядывая скота. Тот скрипнул зубами, но промолчал. Алекс примерно представлял себе настроение редактора. Не отреагировать на вызов тот не мог. Читатели не поняли бы, особенно после демонстративного избиения. Не то, что в обществе перестали бы принимать, но и покупать газету. Единственный его доход. Секунданты? Ах да! Попадание с ненароком еще раз оскорбил редактора. Обсуждая дуэль напрямую, а не через секундантов. «Полковник, вы не окажете мне честь стать секундантом?» Запоздало попросил Факадан. «Сочту за честь!» Пожилой мужчина залихватски подкрутил желтоватые табака седые усы и со всей серьезностью принялся за свои обязанности. Принесенные французом охотничьи баварские кинжалы сочли удовлетворяющими условиям дуэли. Почти благородное оружие. Хотя на взгляд Алекса клинок несколько длинноват, Да и слегка изогнутая рукоять подразумевает не поединок, а скорее единственный удар в зверя. Ну или снятие шкуры после. Обвинения в нечестном поединке Факадан не боялся. Все, кто претендовал хотя бы на звание среднего класса в германских землях, практически в обязательном порядке изучали фехтование. Не только на длинноклинковом оружии и фланкирование, но и на живой бой. Фланкирование – фехтование на древковом оружии. Прежде всего, штыковой бой – владение пикой. Разделись до пояса, сняв вопреки обыкновению даже нательные рубахи. Здесь постарался секундант Алекса, ясно выразив недоверие противнику. Франц бросил злой взгляд на полковника, но стянул рубашки, посмешки присутствующих. Где он успел найти полдюжины шелковых рубах за такое время? Хотя нашел же ножи. Несколько слоев шелковой ткани могут заметно ослабить урон от холодного оружия. «Действительно, Скотт!» — громогласно объявил секундант Факадана, брезгливо разглядывая валяющиеся на траве скомканные рубашки редактора. За подобное нарушение дуэльных правил века полтора назад просто убивали. Право слово, очень жаль, что такие славные традиции ушли в прошлое. Двое обнаженных по пояс мужчин встали друг напротив друга. Франц, мощный, ростом немногим уступающий поданцу, но значительно превосходящий его в плечах. Немного портили впечатление изрядно обвисшие грузи редактора и ручейки пота стекавшие по телу, несмотря на прохладу. Зато Алекс, несмотря на некоторую худобу, рельефен, а благодаря постоянным занятиям – текуч. По сигналу секундантов мужчины начали сближаться. Франц шел правым боком, выставив вперед руку в стиле классического фехтования. Алекс, чуть пригнувшись по-боксерски, идя фронтально и выставив левую руку вперед, готовясь к обманным финтам и обходя противника справа. Фронтально, без перекосов на правый левый бок. Выпад. Алекс с легкостью ушел от слишком уж фехтовального выпада противника, резко припавшего на правую ногу. Но трава оказалась скользкой от недавнего дождя, и кожаные подметки ботинок и попаданца предательски заскользили, так что ответный финт Факадана не прошел. Разошлись в ничью. Перебросив нож в левую руку и проделав несколько финтов, Алекс резко качнулся к корпусам в сторону противника. Франс реагировал, как задумывалось. Попытавшись уйти от несуществующей атаки и слегка путаясь в ногах, Факадан тут же сделал подшаг, одновременно перебрасывая нож в правую руку и делая выпад. Редактор оказался быстрее, чем ожидалось, и отшатнулся, падая на траву. Нож попаданцев всего лишь проделал глубокую царапину на кончике носа. «Заклеймил!» — восторженно ахнул нетрезвый пожилой полковник. «Как есть заклеймил!» Франц неловко перекатился и вскочил, взявшись за кинжал почему-то обеими руками. Впрочем. Он тут же взял его снова правой рукой, левой проведя по носу. Рука мужчины окрасилась кровью. Он неверяще уставился на нее. С каким-то утробным ревом Франц бросился на Алекса, с силой выбрасывая вперед руку. Такой удар, пожалуй, пробил бы толстый деревянный брус, но избыток силы в ударе стал причиной недостаточной скорости. Попадание с нырком ушел под руку, вынырнул и всадил нож точно под ухо противнику. — Как скота! — восторженно выдохнул полковник. А? Не все присутствующие разделили энтузиазм старого вояки, лица некоторых с отчетливой проделенью. Один из свидетелей поединка, молодой мужчина, и два из студенческого возраста, присел рядом с телом, прислоняя руку к сонной артерии. Мертв. Спокойно объявил он. Жандармы, ненавязчиво простоявшие за кустами во время поединка, наконец вышли. Извольте пройти с нами, господин дуэлянт. Людвиг бушевал. Он еще мог бы понять нормальную дуэль, но на ножах... «Как ты мог?» Монарх бегал по тюремной камере, куда приехал сам, перепугав жандармов. «Есть суд! Есть!» «Я защищал свою честь», — ответил Алекс с интересом, наблюдая за королем. После дуэли попаданца начался отходняк. Все прочее оказалось несущественным. Он жив. «Ты!» — съерился Людвиг. «И твою тоже». «Не понял?» — удивился монарх становясь внезапно серьезным и присаживаясь на нары. «Давай-ка!» «Прикажи, пусть принесут статью и мои оригинальные записи. Наверняка уже к делу приобщили». Людвиг кивнул стоящему в дверях офицеру, и тот коротко отдал распоряжение. Затребованные принесли всего через пару минут. «Смотри», – тыкнул Алекс пальцами, – «и сравнивай». «А теперь представь, какое это оскорбление для прусского монарха и всей Пруссии. Не забудь также, что приписанные мне слова...» могли счесть твоими, я вроде как рупор. «Герфа Кадан прав», – неожиданно сказал стоящий в дверях гвардейский офицер. В гвардии упорно не считали попаданца настоящим офицером, старательно игнорируя, или в лучшем случае обращаясь как гражданскому лицу. Тем неожиданнее оказалось заступничество. Оставив статью без должной реакции или отреагировав на нее с опозданием, отношения между Пруссией и Баварией могли быть сильно испорчены. «Вряд ли это заговор. Скорее, редактор решил усилить статью, не подумав как следует. Но проверить не мешает». «Ты же понимаешь, что я не могу не отреагировать на случившееся?» – виноватым тоном сказал Людвиг после минуты раздумий. «Делай, что должен», – ответил Алекс спокойно. «Ты мне только дай возможность написать ответ на статью. В газеты, разумеется». «Заговор или глупость покойного редактора, помноженная на алчность, сложно сказать. Идет расследование» и о его результатах доложат жандармы, если сочтут нужным. Несмотря на несколько напряженные отношения с Пруссией, хочу сказать, что не испытываю прусакам вражды или неприязни. Бывает такое, что интересы государства и гражданина расходятся, а уж если это гражданин другого государства, то и удивляться этому не стоит. Да, я не согласен с политикой Пруссии, считая ее опасной и ведущей к большой войне. Но прусаки по большей части вполне достойные люди. Более того, Некоторых из них я имею честь называть друзьями. Герас фон Борке. Алекс Шмидт. Вот неполный перечень имен, поданных Пруссии или выходцев из этой страны, с которыми я познакомился во время гражданской войны, разделившей САСШ на две страны. Люди эти, по идеологическим соображениям, сражались на разных сторонах конфликта. Но я помню их не только как хороших солдат, но и надежных товарищей, людей, которым можно доверить жизнь, кошелек или жену. Потому-то редакторские правки в моей статье и встретил столь резко. Я щёл их оскорблением людей, лично у меня знакомых.